отправилась туда в халате, тапочках и бегуди и как в воду коннула. Медиабосс оказался ещё более суровым, чем Лера знала его с экрана телевизора, где он время от времени мелькал. В сопровождении ММ она попала в святая святых безразмерный кабинет медиабосса на последнем этаже одной из стеклянных бизнес-башен столицы. Тот, не поднимая сим на встречу, насупленно произнёс: "Садитесь". Это была не просьба, а приказ. Лера, испытывая неприятное чувство, опустилась на жёсткое сиденье дизайнерского стула. ММ, лицо которого сморщилось больше обычного, явно тоже испытывал трепет. "Итак, перейдём к сразу к делу", сказал медиабосс. Я через 2 часа улетаю на чартер в Лондон. Что же я прочитал ваши наброски. Набросками он именовал три профессионально написанные и художественно оформленные статьи расследования, которые стали плодом почти четырёхмесячного упорного труда убойного отдела. Он замолчал и впирил взгляд своих водянистых глаз в леру. А у вас ходит много всяких историй, заявил он без тени улыбки. И Лера понимая, что он пригласил их для того, чтобы превратить в фарш, а потом отбыть на чартер в Лондон и, следовательно, терять уже больше нечего, дерзко ответила: А у вас ещё больше. Медиабос хмыкнул, встал из-за своего гигантского стола и прошёлся вдоль нескончаемого, казалось, уходившего за горизонт панорамного окна своего кабинета, который был чуть больше княжества Монако и чуть меньше княжества Лихтенштейн. Встав около окна и всматриваясь в панораму вечерней Москвы, медиабосс сложил руки за спиной и, не поворачиваясь к своим гостям, сказал: "И как вы одна воспитываете дочку?" У Леры спёрло дыхание. Такого вопроса она не ожидала. Медиабосс явно демонстрировал, что он в курсе всего, в том числе и её личной жизни. Образцово, показательно ответила она. Медиабосс, резко развернувшись, снова впил в неё свой взгляд и произнёс: "Знаете, а меня ведь мать тоже одна воспитывала. Отец рано умер". Она меня и брата на своём горбу тащила. Он смолк, и Лера не понимала, надо ли на это как-то реагировать или нет, и наконец произнесла. И из вас в итоге вышел толк. Медиабосс снова хмыкнул и, вернувшись к столу, раскрыл их наброски. Так, и эту тётку, как её, Алифтину Сергеевну, что за хлебом ходила, На самом деле у кокошил мужинёк, крутивший роман с соседкой с нижнего этажа, а соседка, напялив халат покойной, накрутив бигуди и нанеся на лицо косметическую маску, прошла в ближайший хлебный магазин, который покинула через чёрный ход и переодевшись вернулась обратно, создавая у всех иллюзию, что Олефтина Сергеевна вышла из дома и растворилась в воздухе. А труп покойной они ночью разрезали и слив кровь в ванную, закатили в банки, которые стояли у них в кладовке. В то время, как муженек разыгрывал из себя обезумевшего от горя супруга, жена которого просто так вышла на улицу и пропала, Лера кинула: кто бы знал, что это дело примет такой оборот? Хм. Если бы прочел об этом в Бульвар Экспрессе, то не поверил бы. решив, что это выдумка наглого репортёра, но все факты проверены и подтверждаются. Так они прошлись по второму и по третьему делу, каждое из которых было не просто поиском пропавших людей, а целым криминальным расследованием. Когда через 10 минут снова возникла пауза, медиабосс, посмотрев на часы у себя на запястье, произнёс, вставая: "Мне пора. Вам тоже. Благодарю за развлекательное чтиво. Лера, понимая, что аудиенция окончилась ничем, сухо попрощалась и пошла к двери. Там её застиг голос медиабосса. Вы что, не хотите узнать условия нашего сотрудничества? Лера медленно, словно в трансе, обернулась и спросила, не веря своим ушам: "Так мы будем сотрудничать?" Медиа-босс заявил: "Вы правы. Обо мне многое болтают, что я самодур, что я садист, что я разбойник. Но вот что про меня никто никогда не скажет, так это то, что я идиот. Это же первоклассная работа." И он постучал по наброскам, лежавшим перед ним. Всё время молчавший М.М. произнёс: "Подтверждаю, не идиот." Медиабос усмехнулся и указал Лере на стул. Садитесь. Вели себя безукоризненно. Терпеть не могу безхребетных прихлебателей и скользких гимна распевателей. Вы не из таких. Думаю, ни одна из матерей одиночек не из таких. Поэтому у нас есть еще десять минут, чтобы обсудить условия сотрудничества. И, посмотрев на Леру, занявшую место на стуле, спросил. Но разрешите все же единственный вопрос: а почему вы так и не спросили, каково мое решение, а просто встали и ушли? Я ведь мог просто вас отпустить, а материал отдать своим людям, они бы опубликовали. Лера, смотря медиабосу прямо в глаза, ответила: это не один вопрос, а целых два. Многовато, если вы и сегодня еще в Лондон слетать планируете. Так вот, ответ на первый. стала и ушла, потому что знаю со времён прочтения Мастера и Маргариты. Если надо, сами придут и сами предложат. Вы и предложили. А на второй, почему не боюсь, что вы украдёте у нас материал наших расследований? Ну, на него вы дали уже ответ, потому что вы не идиот. В первый год Лера полностью укомплектовала свой убойный отдел. который под ее руководством сделал репортажи, имевшие огромный резонанс, переехала на новую квартиру, а Федор уволился из Бульвар Экспресса. У Феденьки прорезались первые зубы, и она пошла. На второй год убойный отдел увеличился. Медиа-босс во время летнего корпоратива отметил ее особые заслуги. Лера, начав заочно изучать экономику в одном из столичных вузов, предложила ему делать не только большие репортажи по отдельным случаям исчезновения, в основном связанным с криминалом, но и основать своего рода бюро по поиску пропавших людей, и получила отказ. А Фёдор вернулся в бульвар-экспресс, так как там сменился главный. Интересно, что новый, как и старый, был с бородой. Лера с Феденькой съездила на берег Басков, На третий год убойный отдел уменьшился, однако его производительность увеличилась. Сразу несколько резонансных дел, связанных с исчезновениями, прошло через неё, став благодаря этому причей в языках по всей стране. Лера получила от конкурирующего медиахолдинга предложение перейти к ним и отклонила его, и не желая сдаваться, снова завела со своим боссом разговор по поводу бюро по поиску людей и на этот раз получилось согласие а фёдор заявил что намерен жениться однако так и не сделал этого феденьку укусил ласа и она как-то спросила леру где их папа на четвёртый год идея по организации бюро по поиску людей получила окончательное концептуальное оформление Была наконец реализована параллельно в принтовом и радио варианте и завоевала такую популярность, что Лера поняла, на достигнутом останавливаться нельзя. Медиабос был крайне доволен. Лера получила сразу четыре предложения о новой работе, на которые даже отвечать не стала. А Федор ввязался в какое-то дело о вампирах в столице. Феденька упало с пони. рассорилась с няней и сообщила Лере, что любит её больше всего на свете. На пятый год медиабосс сам пришёл к Лере с идеей организовать телевариант их бюро по поиску пропавших людей. И в самом конце года была запущена телепередача под названием В поисках утраченного, в вести, которую Лера, несмотря на уговоры босса, отказалась. Вместо этого, взяв на эту роль известного пожилого киноактёра и его набиравшую популярность юную сериальную коллегу